Представьте себе карнавал в Рио-де-Жанейро. Последние часы перед капитуляцией вставки Гитлера, сеанс групповой терапии в отделении для буйно помешанных и последний день Помпеи. Перемешайте, добавьте запах хорошего парфюма пополам с сигаретным дымом и получите приблизительное представление о буднях рекламного агентства «Солнечный ветер». За своим столом в углу офиса Ольга склонилась над эскизами для рекламы йогуртов. Вокруг хлопали двери. За перегородкой маркетолог Сева орал на кого-то по телефону. На подиуме в дальнем конце помещения ассистент фотографа пытался задрапировать ведущую Муз-ТВ в целлофан с логотипами стирального порошка. Ведущая должна была олицетворять чистоту и свежесть которую порошок несет в этот дворенный мир, но выглядела порядком утомленной. Она то и дело гоняла гримершу за новой порцией кофе и спрашивала, когда же они, наконец, закончат съемку. Гениальный фотограф лёва который нарезал вокруг подиума круги, как акула вокруг жертвы кораблекрушения, отвечал на это, что прежде съемку неплохо было бы начать, и тоже гонял гримершу за кофе. В комнату на всех парах влетела девица с ярко-синими волосами, закатила глаза, сообщила, что сейчас будет вешаться, потому что монтажеры потеряли мастер-диск с рекламным роликом витаминов, но вешаться не стала, а ни в чем не повинную тумбочку с фикусом и пулей вылетела в коридор. Ольгина непосредственная начальница, марсианская девушка Дарья, Сидела за компьютером, сосредоточенно глядя в монитор сквозь свои немыслимые красные очки. Вадик Бойко, надеждой опора креативной мысли агентства, обрабатывал фотографии, положив ноги на тумбочку. Он щелкал мышью, плечом прижимал к уху телефонную трубку, говорил и при этом еще как-то умудрялся прихлебывать кофе из огромной кружки с логотипом агентства. У Ольга скомкала очередной рисунок, Кинула в урну и сгорбилась над столом, вцепившись в волосы. Ничего у нее не получалось. Хоть убей. — Ольга! Марсианская Дарья оторвалась от монитора и теперь смотрела на Ольгу. — Переделали? — Нет пока. Дарья приподняла бровь. — Я же просила еще три дня назад. Вы сказали, что успеете. — Дашка! «У самородков тоже случаются творческие кризисы, как у нас, простых смертных», — встрял Вадим и снова забубнил в телефонную трубку. «Нет, это я не тебе. Это я самородку. У нас тут самородок завелся. Почти что золотой. А не то, чтобы какой-то там, ну, самоварный». Ольге захотелось сквозь землю провалиться. «Ольга, постарайтесь, пожалуйста». «Если до приезда Грозовского мы не успеем, он с меня голову смнимет». Дарья смотрела на Ольгу почти просительно, но было совершенно очевидно, что если Грозовский вознамерится снять с нее Дарьи голову, то Ольге тоже не поздоровится. Три дня назад Грозовский улетел в Италию на какую-то очередную выставку перед отъездом. Дал задание переделать рекламу йогуртов и творожных сырков, пресловутых бармалеек. Заниматься бармалейками должна была Ольга. Предполагалось, что самородок из глубинки сейчас покажет всем, как надо работать, а также где раки зимуют и почем фунт лиха. Ольга с энтузиазмом взялась за работу, но на второй день поняла: ничего не получается. Она рисовала, комкала рисунки и рисовала снова и снова и снова. Чуть ли головой в стену не билась, но рисунки выходили какие-то Не живые, за душу не брали, и самой Ольге категорически не нравились. Да и как, скажите, на милость может брать за душу реклама сырка творожного, низкокалорийного, пусть даже обогащенного кальцием и витамином В12. Грозовский мне уже вчера по телефону истерику устроил. Я обещала, что все будет готово через два дня, не унималась Дарья. А у нас бардак полный. Ольга! «Вы меня слышите? Алло, гараж!» Ольга подняла голову и взглянула на начальницу затравлено. «Слышу. Я просто пока никак не могу приспособиться рисовать рекламу. Я не понимаю, как сделать творожный сырок интересным». «Когда поймете, не забудьте про нас, грешных!» — хохотнул Вадим, не выпуская телефонную трубку. «Мы зарегистрируем ноу-хау» и получим Нобелевскую премию. Нет, это я не тебе. Это он о том, что на самом деле никто не знает, как сделать творожный сырок интересным. На всякий случай объяснила Дарья. Вообще надо просто правильно чувствовать, и тогда есть некоторая гарантия попадания. Но Ольга ничего про сырки и йогурты не чувствовала, но не умела она чувствовать про йогурты, хоть тресни. Она снова взяла карандаш и принялась рисовать. «Ольга — Ольга! Опять Дарья. — Да. — Ну, хоть что-нибудь есть! Не было у нее ничего. Куча набросков и все совершенно безнадежные. Ольга, вздохнув, поднялась из-за стола, собрала рисунки и потащилась к Дарье за перегородку, как осужденный на эшафот. Дарья перебирала рисунки, а Ольга тоскливо смотрела в сторону. Не надо было ей соглашаться на эту работу, не надо было брать аванс, вообще надо было сидеть на фабрике не высовываться, не ездить ни в какую Москву. Ясно же, как белый день, что вся эта история не про нее. В агентстве работают профи, они полжизни занимаются этой своей рекламой и то не знают, как сделать творожный сырок интересным. А ее-то куда понесло? Дарья... Откатилась в кресле от стола, крутанулась, уставилась сердито на Ольгу. «Ну? И что вы мне голову морочите?» «Так и есть. Она действительно всем тут морочит голову». Дарья снова подъехала к столу, выбрала из стопки несколько эскизов. «Это никуда не годится, конечно». Она сунула эскизы в урну, и Ольга... Проводила их тоскливым взглядом, она и сама знала, что никуда не годится. А вот это — просто блеск. То есть просто блеск. Сами сочинили или видели где-то? Дарья стала раскладывать по столу рисунки. — Сама. Я чужих идей не ворую. Дарья снова вскинула в рот. — Серьезно? — Ну, тогда респект вам, как говорится. Вадим Бойко одним ухом слушал щебетанье очередной подруги в телефонной трубке, а другим изо всех сил прислушивался к тому, о чем Дарья беседует с этим фабричным самородком. Появление самородка из глубинки Вадима не то чтобы как-то всерьез обеспокоило, но все-таки задело. Несправедливость ситуации задела. Вот сидишь ты, сидишь, пашешь-пашешь а потом шеф приводит какую-то дуру в ботах, и ей тут же отдают половину заказов и кладут такую же зарплату, как у тебя. Почему, спрашивается? Вадим, между прочим, чтобы такую зарплату получить, шесть лет вкалывал как каторжный, а это и все подают на блюдечке с голубой каемочкой. А обидно, граждане. Конечно, напрямую к Вадиму вся эта бодяга с самородком отношений не имеет, в конце концов. Шеф ей платит из своего кармана, хозяин-барин, да и вообще. Грозовский человек настроения Ну, глянулись ему рисунки этой, ну, как ее, Ольги. Понравились. А через месяц разонравится и отправится Ольга обратно в родную Рюпинск, а Вадим останется, потому что способности способностями, а профессионализм... Совсем другая история. Почти наверняка на регулярной, рутинной работе самородок быстро сдуется, завалит пару-тройку проектов и прости-прощай. Вадим видел, что Ольга нервничает, видел, что у нее ничего не получается. В курилке Дарья ругалась, что дело не двигается с мертвой точки, и Грозовский, которого ждали к понедельнику, наваляет всем. Плакалась, что «шеф набирает не пойми кого», А спрос с нее, с Дарьей, все шло так, как Вадим и предполагал, но, услышав, что Дарья нахваливает Ольгины работы, он забеспокоился. За все шесть лет работы слова «блеск» он слышал от Дарьи от силы два раза, да и то не в свой адрес. Вообще высшей похвалой в ее лексику не было задумчивое. «Ну вот это вроде ничего». Что там это Ольга наваяла такого, что Дарья слюни пускает? Вадим слегка занервничал. Подруга все щебетала в трубку. И мы, представляешь, приехали, а там никого народу, ни одного человека, зайка. Я тебя потом перенаберу. У меня другой телефон. Вадим нажал отбой, взял кружку и направился в дальний угол офиса, где у них стоял шкафчик со всякими чаями, кофеями и чайник. Идти к шкафчику надо было аккурат мимо Дарьиного стола. Рядом со столом он на секундочку задержался ровно настолько, чтобы Дарья его заметила. — Вадик, посмотри, идея отличная. Для сквозной рекламы просто зашибись. Вот они строят мост. — Это кто, тролли? Ольга улыбнулась. — Гоблины. — Короче, эти гоблины или кто они там? Катят камни. Она выложила на стол рисунок, на котором гоблины действительно катили в гору здоровенные камни. «Вот им жарко! Пот течет!» Дарья положила рядом с первым второй рисунок. «Гоблины обливаются потом, утираются волосатыми лапами. Вот они усели с под дубом. Следующий рисунок лег на стол рядом с первыми двумя. А вот бочонок сладкого октябрьского Эля». Все пьют из больших кружек. Наши пивники будут просто в восторге. Я точно говорю, да, Вадик? Вадим пожал плечами. Не знаю, как-то все это очень в лоб. Слишком просто, на мой взгляд. Дарья пожала плечами. У Грозовского новый заскок. Он как раз хочет простоты. Вадим еще разглянул на тролли или кто они там, гоблины? — Ну, не знаю, не знаю. Может, конечно, в этом есть большая сермяжная правда. А я тебе о чем? прям то, что надо. Супер! — Ольга, гоблины отличные. Для йогуртов не годятся, конечно, но для пивников... Короче, гоблинов я забираю, а вы, Ольга, думайте про бармалеек. Вадик, если что, я поехала к заказчикам, вернусь к концу дня. Когда до Дарья упорхнула а Ольга ушла в свой угол думать про Бармалеек, Вадим Бойко снова как бы, между прочим, подошел к столу, где были разложены рисунки про гоблинов, или тролли, или кто они там, неважно. Он стоял, смотрел на этих зеленых волосатых ребят, как они катают свои камни, как пьют эль, сидя под дубом. И где-то внутри у него с нежным комом росло беспокойство. Редактор